Легче и удобнее достичь желаемого контакта, если не идти напролом, а гибко и тактично управлять общением. Как говорится, никогда не надо заставлять людей делать то, что мы хотим. Необходимо заставить их захотеть это сделать. А это во много раз труднее и требует Особенно, когда речь идет уже не о молодоженах, а о супругах со стажем серьезного взвешивания каждого слова. Надо как бы прощупать почву на дальних подступах, предвидя возможную реакцию, и достаточно точно наметить правильный подход к человеку. По существу с помощью слов, мимики и жеста Посредством выразительных пауз и полунамеков любящие супруги легко могут договориться друг с другом. Надо только избегать бездумной и грубой прямолинейности. Это не хитрость, а мудрость, ибо ее цели чисты и благородны. Иное дело, так называемые манипуляции, это уже именно хитрость, в основе которой нередко лежит расчет. Однако, несмотря на то, что нравственная их сторона значительно ниже дипломатичности и такта, основанных на любви, все же манипуляции допустимы в семье, ибо они помогают избежать прямолинейности и острых углов, разрушающих контакты в семье. Есть, например, манипуляция – Иначе говоря, хитрый заранее рассчитанный ход, который называется бутерброд. Муж просит жену не выбрасывать вчерашние котлеты, а сделать из них бутерброд ему на работу, хотя жене известно, что на работе есть столовая, где вкусно и недорого кормят. Это, как пишет Добрович в своей книге «Общение, наука и искусство», может продолжаться изо дни в день и имеет совершенно определенную цель – предотвратить просьбы жены о покупке ей нового пальто. Создается контекст, при котором подобная просьба прозвучала бы как неуместная или наглая. Эта манипуляция, какие все ей подобные, конечно, не отличается честностью, Здесь налицо хитрость, и, как всякая хитрость, это подмена одного факта другим с определенной целью. Бывает, конечно, ложь во спасение и хитрость во благо человека, когда, скажем, родные скрывают от тяжело больного человека серьезность его положения. Тогда манипуляция нравственно оправдана. Но чаще всего это... Житейская изощренность, с помощью которой можно в семье обойти острые углы и добиться своего, не обостряя отношений. Можно также избежать прямолинейности и другим способом. Например, подвести человека к выводу, заставить его самого сформулировать мысль, которую вам почему-то неприятно ему высказать. Это важно уметь. не только ради покоя в семейной жизни, но и вообще в случаях, когда нежелательно говорить что-либо в лоб. Прямолинейность упрощает отношения, лишает общения прелести тайны, догадки, новизны. Напротив, сдержанность и молчаливость, а иногда и лукавство делает общение более емким, И интересным. Взять хотя бы общение супружеской пары Петра Ильича и Ларисы в рассказе Алхимова «Ведра». Лариса привезла мужа в деревню, где она в военные годы тонконогой девчонкой надоумила безногого инвалида делать красивые ведра из железа и тем самым спасла его. Теперь... Став корреспонденткой радио, она приехала написать статью о его ведрах, о нем, как народном умельце.